Глава 5 «Так вот он какой этот ваш прорыв!» Я невольно потянулся рукой к полупрозрачному куполу, что преградил нам путь. Мы успели спуститься с холма еще до того, как солнце появилось из-за горизонта. Вокруг стоит тишина, над землей поднимается едва заметный легкий туман, а бойцы молча таскают тяжелые ящики и сумки, сразу передавая их подрывнику. «Да». Тот мужик в очках пилота оказался настоящим подрывником, причем это у него прописано в интерфейсе, и для более эффективного подрыва есть специальные навыки. Мало того, насколько я понял, он может создавать магические бомбы с дистанционным подрывом. Остается только бросить сверху еще кучу взрывчатки для пущего эффекта, и все это слегка присыпать землей. Все таскали тяжелые сумки, тогда как мы с Павлом просто отдыхали. Нам скоро придется побегать, так что никто против этого не возражал. А пока командир просто сидел на раскладном стуле и смотрел в небо, думая о чем-то своем, я внимательно изучал границу прорыва. «Володь, ты только не прикасайся к барьеру», — напомнил мне Павел, заметив, что я стою слишком близко. Если поблизости монстра, он сразу может напасть, а за барьер просто так он вряд ли полезет. «Да помню, помню», — отмахнулся я. «Просто это выглядит настолько странно и завораживающе, что не получается даже отвести взгляд. А еще странные ощущения, какое-то легкое покалывание в пальцах, холодок по коже». Такое чувство, будто бы мое тело прямо сейчас под напряжением и постепенно впитывает энергию. Система, я ведь правильно понял? Правильно. Вблизи прорывов концентрация магической энергии значительно выше, и потому некоторые твои характеристики будут расти сами по себе. Разумеется, магические характеристики значительно эффективнее улучшать при помощи тренировок, но и медитация в таких местах тоже будет полезна. Главное — выработать правильную технику медитации, прочувствовать движение энергии по твоему телу. Если в двух словах, то для достижения эффекта ты должен пропускать энергию под кожу и не мешать ей двигаться к твоему источнику, что расположен в эпигастральной области. Думаю, такой термин тебе будет понятнее. Осталось ответов — ноль. «Не жалею, что спросил, ведь об этом вряд ли кто-то так откровенно расскажет». А о правилах этого мира можно уточнить у того же Павла или его водителя Гоши. Тот с радостью разбазарит любые тайны, и потом придётся ещё как-то затыкать. Только дай повод поговорить, он поддержит разговор на любую тему. «Володь, а ты какое пиво больше любишь?» — кивнул мне Павел. «Холодное или живое?» «Ну, наверное, холодное», — пожал я плечами. «А что?» «Да просто думаю, куда тебя отправить, в ледяной прорыв или же прорыв природной энергии», — усмехнулся он. «Но ты уже и сам выбрал ледяной». Командир кивнул куда-то в сторону, а я посмотрел на еще один мерцающий купол над вторым прорывом. Да, тут они расположились довольно близко, но их барьеры пока еще не соприкоснулись. Пока мы шли сюда, Гоша много рассказывал о том, что будет, если два купола соединятся». Вариантов масса, и почти все они не очень. Прорывы могут начать конфликтовать между собой, и тогда монстры схлестнутся в смертельной схватке. Тут будет уничтожено все на многие километры вокруг, а в итоге победители захватят энергию врага и повысят ранг своего кристалла на несколько единиц. Или же они подружатся, и это для людей тоже так себе, ведь в таком случае появится двухстихийный прорыв, твари начнут меняться и станут куда опаснее. Также я узнал, что первые прорывы появились чуть больше сотни лет назад, и ученые до сих пор не смогли толком изучить их природу. А светлая система, будь она неладна, не дает никаких подсказок. Мол, пусть люди сами разбираются со своими проблемами, а я слишком светлая и великая, чтобы помогать им. Так что людям даже в самой системе приходится разбираться самим, а чтобы научиться правильно пользоваться характеристиками и навыками, уже созданы специальные академии. В моем случае все чуть проще. У навыков есть описание, а если не пойму, как ими пользоваться, просто задам своей системе вопрос. «Молодец, темная» ты мне нравишься все больше. В ушах что-то пиликнуло, а значит, система приняла благодарность. Жаль, только сейчас она переживает не лучшие времена, ведь даже не смогла ответить словами. Как там она говорила? Ей нужна энергия и как можно больше. Может, внутри прорыва она сможет пополнить свои запасы. Снова пиликнуло, и это хороший знак. Я теперь знаю, как помочь своей подруге мы ведь уже подружились, верно?» «Босс, осталось пять мешков и можем начинать», — махнул рукой подрывник, и Павел утвердительно кивнул в ответ. «Понял, значит, десятиминутная готовность». Он поднялся со своего кресла и посмотрел на бойцов, после чего перевел взгляд на меня. «А теперь серьезно, в какой прорыв пойдешь?» «Да без разницы», — пожал я плечами. «С одной стороны, прорыв природы, и он по размеру чуть больше», а с другой — ледяной. Он хоть и меньше, но там холодно и некомфортно. Но зато твари не такие скоростные. Мне уже провели короткую водную лекцию, и командир, активировав навык скрытности, смог заглянуть в оба прорыва. Так что, вернувшись, он рассказал, чего там можно ожидать. «Природный» состоит преимущественно из леска, который заканчивается лишь в десяти метрах от барьера. В этом лесу прячутся самые разные монстры, начиная от белка белкоежиков и заканчивая волками. Среди листвы заметить их практически невозможно, и бежать придется действительно быстро, а я это пока не умею. Не те характеристики, чтобы тягаться с четвероногими монстрами. Но этих тварей хотя бы можно победить в бою, если встретиться один на один, тогда как в соседнем прорыве нас ждут массивные ледяные големы, так называемые снеговики и ледяные вихри последние самые противные так как они могут летать и кидаться острыми сосульками давайте еще раз повторим заключил павел тогда ты володя забегаешь в ледяной прорыв с севера пытаешься подобраться к сердцу как можно ближе и как только поймешь что дальше слишком опасно мчишь на запад принял принял кивнул я Надо пробежать по касательной и привлечь к себе внимание как можно большего количества монстров. Встречаемся на точке и бежим обратно на север. Молодец, верно, улыбнулся командир. Я тоже пробегусь и по возможности выйду тебе навстречу, чтобы помочь. А остальные? Ждите в общем и будьте готовы к чему угодно. Но чтобы никак в прошлый раз, когда мне сожжённый зад пришлось месяц лечить. Он пригрозил пальцем подрывнику. «Дождитесь, когда мы будем на безопасном расстоянии!» «Да понял, понял!» — недовольно буркнул мужик в очках. «Просто там столько монстров было, что я не сдержался!» Мне выдали какую-то навороченную и очень дорогую рацию, и на этом все выдвинулись на заранее отмеченные позиции. В общем-то, задача и правда предельно понятна. Павел проходит через барьер, от чего он должен ярко мигнуть, и это будет командой к началу операции. Я забегаю в соседний прорыв, начинаю орать, размахивать руками и бежать по краю, собирая на себя как можно больше тварей. Они несутся за мной, пытаются сожрать или прикончить, очень злятся, и даже когда я покину пределы купола, все равно побегут за мной дальше. Купол — это лишь условность, они вполне могут выходить в мир и охотиться». Просто твари питаются от сердца прорыва энергией, и за счет этого становятся сильнее, вот и сидят в основном внутри. Собственно, выбежать я должен прямо на минное поле, и надо подгадать момент так, чтобы в этот момент из соседнего прорыва выбегал Павел со своей свитой монстров. Не знаю, сработает это или нет, но по задумке командира в этом случае твари разных стихий начнут сражаться, и на шум прибегут монстры посильнее. А как прибегут, подрывник сразу активирует детонатор, нам останется только собрать уцелевшие шкуры, кристаллы и прочее добро. Гениально? Пока не знаю, но звучит вполне разумно. Все равно есть лишь один способ это проверить. Минутная готовность. Все на позициях. Зашипела рация, а мне пришлось немного ускориться, чтобы успеть вовремя. Спустя полминуты я резко остановился, заметив полупрозрачный голубоватый барьер прямо перед носом. Сейчас лето, потому я все это время шел через высокую и мокрую от росы траву. Но под куполом вместо росы на траве блестели ледяные кристаллики, а в двадцати метрах от меня уже лежал снег. И чем ближе к центру прорыва, тем глубже сугробы. Вот почему мне выдали легкую куртку. Можно было зимнюю попросить, но она будет мешать мне убегать от монстров. Работаем. В последний раз прошипела рация, и спустя секунду я увидел вдали вспышку. но все, началось. Один шаг, и вот я уже оказался внутри купола ледяного прорыва. Кожу сразу защипало морозом, лицо обдало волной холода, а на ресницах тут же начал образовываться иней. Сделал еще несколько неуверенных шагов по хрустящей под ногами заледеневшей траве, как вдруг сугроб в паре десятков метров зашевелился. Снег сам слипся комками, которые за пару секунд превратились в... Ну понятно, почему его назвали снеговиком. Монстр и правда чем-то напоминает обычного снеговика, разве что у него нет ведра на голове и вместо носа не торчит морковка. Зато есть короткие ноги, мощные руки и два сверкающих голубым светом глаза. Снеговик не издал ни звука и сразу рванул в мою сторону. Вместо пальцев на руках у него острые ледяные кристаллы, так что, сдается мне, лучше в эти лапы не попадать. Сразу вопьется в кожу и с такими ранами бегать уже не выйдет. Да и разбить его с ноги, как это очень любили делать хулиганы в моем детстве, тоже вряд ли получится. Если он сам себя собрал один раз, значит и второй раз это сделать никто не запретит. Что ж, меня наняли бегать, так что без лишних раздумий я рванул в нужную сторону, и рядом со мной то и дело начали подниматься из снега его товарищи. Иногда из снега вырывались снежные руки и пытались меня схватить ледяными когтями, а бывало, что за спиной свистели летящие словно пули небольшие сосульки. На все плевать. Моя задача нестись вперед и пробиваться как можно ближе к сердцу прорыва, а кто там сзади — неважно. Чтобы не расстраивать себя лишний раз, даже не оборачивался. Какая разница, кто там меня преследует и сколько там тварей, когда я не смогу справиться даже с одной. Вот и мне показалось, что пусть это лучше останется в тайне даже для меня. «Эй, утырки!» Вспомнил, что надо привлекать к себе как можно больше внимания, и потому обратился к жителям прорыва. «Я твоего родственника в желтый красил в ответ послышался рык, и где-то справа снег буквально взорвался. «Как только белая пелена начала оседать, я увидел массивного ледяного монстра!» Разъяренный голем, слепленный из чистого прозрачного льда, схватил первого попавшегося под руку снеговика и метнул в мою сторону, после чего помчался следом. От каждого его шага сотрясалась земля, но несмотря на вес в несколько тонн, гигантская махина мчалась с удивительной прытью. Да я и метаний снеговиками меня никто не предупредил. Шум позади все нарастал, из снега вылезали все новые твари и присоединялись к погоне, но этого пока недостаточно. Командир группы четко сказал, что надо подобраться как можно ближе к сердцу прорыва, ведь именно там больше всего тварей. «В любом случае надо хотя бы попытаться, иначе я соберу за собой хвост из трех инвалидов, тогда как сам Павел выбежит мне навстречу в сопровождении сотен мощнейших тварей». «Ушлепки!» «Дебилы! Я вас в баре в коктейль добавлял!» Хруст травы под ногами сменился хрустом снега, и бежать стало чуть сложнее. Чем ближе к центру прорыва, тем глубже сугробы, и вскоре ноги начали уходить вниз уже по колено. Меня это замедлило, тогда как мои преследователи, наоборот, чувствовали себя прекрасно. Зато их количество начало расти куда быстрее. Теперь на меня набрасывались и слева, и справа. Снеговики стали появляться прямо на пути, и одному я даже умудрился зарядить в глаз кулаком. Глаз не пострадал, а вот кулак сразу покраснел и скоро покроется волдырями. Словно в кожу втерли жидкий азот и некоторое время так подержали. Не успела помниться, как очередная сосулька пролетела в опасной близости и оставила царапину на щеке. Теперь, помимо снеговиков и нескольких ледяных гигантов, я заметил в воздухе снежный вихрь. Он просто кружился на месте, и только я подумал, что опасность миновала, как вдруг из него в мою сторону выстрелило еще несколькими ледяными кристаллами. Два из них вонзились в снег, а один попал в моего преследователя и разбился. Понятно, снеговики к магии льда невосприимчивы, и это логично. «И вот бегу я, бегу!» Уши уже посинели, под носом выросли сосульки, в ботинках больше снега, чем ног. Орентгенолог вряд ли сегодня воспаление сможет найти легкие. За спиной стоит грохот, страшные твари рычат и воют, метают ледяные кристаллы мне в спину и пытаются разорвать мое обмороженное тело на куски. И все равно я доволен. Мне нравится этот мир. Опасно, страшно но при этом весело и хочется продолжать дальше заниматься этим бредом. Ха -ха! Я все так же продолжал свой забег, но в какой-то момент заметил справа, висящий в метре от земли, голубой кристалл. Так вот оно какое, сердце прорыва. Мне сказали подобраться как можно ближе, но с каждым шагом становится только холоднее. Скоро двигательной активности уже не хватит на прогрев мышц, и я начну замедляться, а в моем случае это означает неминуемую гибель. Обидно будет не успеть познать радости подъема уровня, так что думаю, этого хватит. Подобрался к сердцу метров на 30, собрал кучку монстров, и думаю, что свою зарплату уже отработал. Хватит, теперь надо спасаться и скорее бежать к выходу. Вот ведь... «Ну что ты за человек такой, Володя?» — выругался я. «Не могу просто взять и уйти, потому прямо на ходу подхватил немного снега, растопил его в обмерзших руках и хорошенько скомков метнул снаряд в голубой кристалл. Я не я, если не сделаю хотя бы какую-то пакость своим врагам». Кристалл вспыхнул, и из него вылетело облачко едва заметной мерцающей пыли. Облачко добралось и до меня, и микроскопические кристаллики сразу впились в кожу, правда при этом я почему-то почувствовал тепло. Но задумываться о таких удивительных вещах было некогда, ведь как только снежок угодил в сердце, воздух вокруг задрожал от яростного рева десятков ледяных монстров. Из снега начали вырываться взбешенные големы, в небе появились новые вихри, а полчища снеговиков стали появляться всюду, куда не кинь взгляд. Получен уровень 2. Перед глазами едва заметно сверкнуло системное уведомление. «Ха, отлично! Система получила энергию и сможет мне помочь!» «Темная! Дай мне навык ускорения или скрытности, или, не знаю, системный фен!» «Сейчас самое время получить награду, которая поможет мне выбраться из этой передряги. Подойдет что угодно, осталось только дождаться, когда система проснется и спасет меня». Прыжок в сторону, и я едва успел уклониться от летящей в меня тучи острых кристаллов. Затем еще прыжок, и ледяные когти оставили три глубокие полоски у меня на спине. «Ты как себе это представляешь?» «Появилось уведомление у меня перед глазами». Я тебе навык, что ли, родить должна? Выполни задание, и будет тебе навык. Я их штамповать пока не умею. Для этого нужен излишек энергии. Все, отключаюсь. Дальше сам. Ну, как минимум, я понял, что та пыльца и является концентрированной энергией, которая так нужна системе. А еще я узнал, что если трогаешь сердце прорыва, на тебя нападают сразу все его жители. Вправо. Еле успел нырнуть под массивную лапу ледяного гиганта, и она с грохотом врезалась в промерзшую землю. Еще один рывок, и вот под ногами снова захрустела трава. Вниз. Над головой просвистели ледяные кристаллы. Дальше пара прыжков, короткая пробежка на четвереньках, чтобы не попасть в когти снеговика. Опять вниз. Пришлось здорово покувыркаться, ведь на меня набрасывались сразу со всех сторон». Големы врезались друг в друга, давили своих мелких собратьев, вихри то и дело били сосульками по своим, но на моем теле появлялось все больше царапин, да и сил тоже больше не становилось. В очередной раз упрыгал от снеговика, и стоило мне встать на ноги, как мне в спину врезался ледяной кулак голема. Небо, земля, снег, снова небо. Все перемешалось перед глазами, пока я кубарем катился по обледеневшей траве и сбивал снеговиков с ног. Некоторые просто отлетали в сторону, а другие и вовсе распадались на части от удара. Но пусть и плотный, но снег все же смягчил мое падение, так что я снова смог встать на ноги и поковылял к сверкающему барьеру. «Гонец на связи!» — рыкнул в рацию, стоило пересечь купол и оказаться на свободе. «До цели примерно 100 метров!» «Володя, чего так долго?» — послышался голос Павла. Неважно. Веди своих к цели. Я выдвигаюсь навстречу. <servir> Я только вдохнул тёплый воздух, но долго радоваться этому не пришлось, так как из барьера начали вываливаться разъярённые ледяные монстры и толпы снеговиков. Потому побежал дальше, но теперь с каждым шагом тело наливалось силами, а окоченевшие ноги снова начинали работать как надо. Грохот позади стал уже привычным делом, так что я бежал с улыбкой на лице и совершенно расслабленным. Скоро навстречу ледяным монстром выйдут всевозможные звери. Они схлестнутся в смертельной схватке, а выживших потом добьют взрывами. Ну и там уже не составит труда прикончить раненых и искалеченных тварей. Красота да и только. «Володя, блядь!» Мне навстречу выбежал Павел и резко замер, глядя мне за спину. «Это что?» «М?» Я поначалу не понял его возмущения, но затем посмотрел на преследователей командира. «Ага. Пять кабана волков, два десятка колючих белок и какой-то саблезубый олень. Один». Обернулся, посмотрел на своих ледяных ребят. «Двадцать шесть големов, пара сотен снеговиков, и где-то в небе всю эту кучу гонят семь вихрей». Ты сказал подобраться к сердцу как можно ближе. Я подобрался. Добежал до закопанных в землю мин и резко свернул в сторону. Так что с тебя 100 рублей.